А если мы найдем ее?» — сказал Гарольд. «Мы сможем спросить, мне нужно ли ей чего-нибудь?» «Например, чтобы мы подвезли ее до города», — вставил Ральф. «В крайнем случае мы разобьем над ней шатер», — сказал Гарольд. «Окей», — сказал Стью. «Я думаю, что это чертовски хорошая идея, Гарольд. Позволь только, я оставлю записку для Френ». Но пока он писал записку... У него возникло непреодолимое желание обернуться и посмотреть через плечо на Гарольда, чтобы увидеть, чем занят Гарольд, когда Сью на него не смотрит, и какое выражение застыло в его глазах. Гарольд вызвался обследовать извивающийся участок дороги между Болдером и Нидерландом, так как именно здесь, по его расчетам, вероятность наткнуться на матушку Абагейл была меньше всего. Даже он, пожалуй, не смог бы дойти от Болдера до Недерланда за один день. А что уж говорить об этой старой чокнутой дуре. Но у него появилась возможность прокатиться и кое о чем подумать. Теперь без четверти семь. По пути обратно он решил немного отдохнуть. Радиотелефон, который он повесил на руль Хонды, слабо потрескивал голосом Ральфа Брентнера. Радиус действия телефонов был не очень велик, а Ральф был где-то на флэкстаффе. Потом в телефоне послышался голос Стью. Он звучал громче и ближе. Стью был в парке Чатакуа, всего лишь в четырех милях от местоположения Гарольда. «Повтори еще раз, Ральф!» Снова раздался голос Ральфа. Похоже, Ральф орал изо всех сил. «Может быть, у него случится удар?» «Прекрасное событие, чтобы закончить день!» «Здесь ее нет. Прежде чем стемнеет, я спускаюсь, перехожу на прием!» «Гарольд!» — раздался голос Тью. «Вызываю Гарольда Лаудера!» «Ты слышишь, Гарольд?» Гарольд поднялся, подошел к мотоциклу, нажал на телефоне переговорную кнопку и произнес с приятным голосом, в котором сквозила необходимая нота обескураженности. «Я здесь!» Я спускался с дороги. Думал, что кто-то лежит в канаве. Но это просто старая куртка. Перехожу на прием. Окей. Почему бы тебе не приехать в Чатакуа, Гарольд? Подождем вместе, Ральфа. Любишь раздавать приказы, же полис У меня есть, что тебе ответить. Есть. Гарольд, ты слышишь? Да, извинись, Тью. Я просто витал в облаках. «Я могу быть там через пятнадцать минут?» «Ты слышишь нас, Ральф?» — завопил сью так, что Гарольд вздрогнул. «Оставайся в парке Четакуа!» — голос Ральфа пробивался сквозь густые помехи. «Я еду туда! Отбой!» «Я тоже еду!» — сказал Гарольд. «Отбой!» Он выключил радиотелефон, сложил антенну и снова повесил его на руль. На секунду он застыл на «Хонде», не заводя двигатель. На нем была армейская куртка. Теплая подкладка не помешает, когда едешь на мотоцикле на высоте 6000 футов, даже если дело происходит в августе. Но куртка служила и для другой цели. В ней было много карманов на молниях, и в одном из них лежал Смит Вессон, 38. Гарольд достал револьвер и повертел его в руках. Револьвер был заряжен. Сегодня? А почему бы и нет? Он затеял эту поездку потому, что у него мог возникнуть шанс остаться с Осью наедине на достаточно долгий срок. Похоже, такой шанс ему представился. Но у поездки была и еще одна цель. Он не собирался доезжать до Нидерланда. жалкого маленького городишки, примастившегося рядом с Болдером и известного только тем, что якобы там однажды останавливалась Патти Херст. Но по мере того, как он ехал все дальше и дальше, что-то изменилось. Если положить магнит на один конец стола, а кусок металла на другой, то ничего не произойдет. Но если слегка подталкивать кусок металла к магниту, в один прекрасный момент он станет продвигаться вперед немного дальше, чем можно было бы ожидать, исходя из силы толчка. Потолкните его еще пару раз, и равновесие между силой трения и силой притяжения магнита нарушится. Кошмарный, зачаровывающий процесс. По пути в Нидерланд, на запад, Гарольд почувствовал, как точно такой же процесс начинается в нем самым. Было без десяти семь. К половине восьмого он сможет прикончить их обоих. Френ не поднимет тревогу до десяти тридцати, а к тому времени он будет уже далеко. Но всего этого не случится, если он будет сидеть без движения и терять время. Хонда завелась со второй попытки. Хороший мотоцикл, Гарольд усмехнулся. Гарольд излучал радостное веселье. Он поехал по направлению к парку Чатакуа.